«Негодяй ты, эдакий! Ведь ты же слышишь меня, старый Джек! Ну, проснись, проснись, говорю тебе! Гримм, гримм, ты убил многих на своем веку, но, Кашвилис, есть работенка! Да-да, работенка есть!» выступление выступлении кричал доктор. И лицо его было бледно и искажено до неузнаваемости. А голос раздавался под сводами пещеры, повторяясь глухим эхом по нескольку раз. Не сомневаясь более, что доктор Осборд помешанный, я в ужасе от этого открытия потащил его за собой из пещеры на солнце и свежий воздух. Но когда мы очутились на берегу озера, силы оставили меня. Я готов был заплакать, как дитя. Безотчетно, беспричинно. Мои нервы были слишком возбуждены, и теперь наступила реакция. Однако вскоре свежий живительный воздух успокоительно подействовал на меня и на доктора, который теперь совершенно пришел к себя но оставался рассеянным и молчаливым, И расстался со мной у дверей моей комнаты, не сказав ни слова, кроме короткого «Прощайте. Всего хорошего». Страшные минуты. В продолжение нескольких последующих дней я не видел ни доктора Осборта, ни капитана Блека. Они как будто забыли обо мне. Но негр по-прежнему прислуживавший мне, продолжал неустанно заботиться, чтобы я ни в чем не нуждался. Книг у меня тоже было много, гулять можно было где угодно. Пользуясь этим, я часами бродил по скалам и по зеленым луговинам, причем имел случай убедиться, что наш азис был окружен со всех сторон непрерывным кольцом снежных гор, за которыми тянулись бесконечные снежные равнины, так что бежать по суше было совершенно немыслимо. За это время я раза два видел Четырехглазого и от него сумел получить несколько ответов на интересовавшие меня вопросы. Так я узнал, что капитан поддерживает отношения с Европой посредством двух небольших винтовых пароходов, которые выдают закитобоины и, Что один из них отправлен в Англию за сведениями, а другой находится в данный момент у американских берегов, где забирает запасы для пиратской колонии. "Беда, как мы теперь нуждаемся в них", добавил старик. "Ведь здесь нет съестных припасов". "А без съестных припасов Прямо с собачьей смертью здесь умрешь. Ребята, это уже ропщик, говорят, чего он здесь сидит, чего он ждет, когда с гонами пришлет из Европы и всех нас перевешивает. Да и относительно вас тоже большая смута. Ребята-то у нас непокорное в каждом из нас по бесу сидит. Да еще по какому? — Да. Зимовать здесь должно быть скучновато, — заметил я со вздохом. — Вот тут и оно, тут и оно. Вы попали в самую точку, сэр. Делать здесь совсем нечего. И будь я капитаном, я не стал бы сидеть здесь, поджавши ноги, а вскочил бы да и убежал отсюда, что есть мочи. Ведь нам и теперь уже припасов не хватает. Так что завтра мы высадим 50 человек рабочих на берег, Каких рабочих? На какой берег? Ну вот тех, что работают в шахтах. Мы их просто выгоним на свободу. Но бедняги все перемрут от голода и холода в этих снегах. Я поспешу прервать под каким-то предлогом Этот разговор, не будучи в силах совладать с охватившим меня волнением при мысли, что пятидесяти пленникам возвращена будет свобода,